Глава 56. В театр мы, естественно, не попали. Не после такого заявления. Ричард увидел в моих глазах, что убивать его я буду прямо там, в ресторации, никого вокруг не стесняясь. Предпочел не рисковать и открыл портал в замок. Оставив меня в холле, он трусливо сбежал. Снова порталом. Я даже не удивилась ни бегству, ни тому, что магия замка стала подчиняться Ричарду сразу же после случившегося. Я уже ничему не удивлялась. Колокотавшая в моей душе ярость не давала мне на это времени. Мой теперь уже муженек с позором покинул поле боя. А мне надо было выплеснуть свою злость. И уж точно не на слугах. Уже через несколько минут после возвращения Я вульгарно била посуду. В одной из дальних гостиных, да, но факт оставался фактом. Приказав принести тарелки и чашки, по грубее и попроще, я кидала их в стену и представляла себе, что они летят в Ричарда, желательно сразу в голову. Сволочь! Я не кричала, я проговаривала. Спокойно, четко, с каждым брошенным в стену предметом. Скотина! Урод! Замуж я вышла, но за него убью, ночью подушкой придушу. Да сенары, чтобы их, подлец, улыбался он, гад. Посуда закончилась быстро. Ни в замке, нет, у меня в руках. Более дорогую я бить не хотела, а дешевой больше не было. Не услуг же их тарелки брать. Скотина, повторилась я и перевела дух. В принципе, стало легче, но не ненамного. Мне все еще хотелось подержаться за горло этого урода и с удовольствием понаблюдать, как он будет дрыгаться в моем захвате. Просто вы только что вышли за меня замуж, снова раздалось у меня в ушах. И голос-то такой глумливо довольный. Пальцы сами сжались в кулаки. Просто значит... Не было б на улице столько снега, я, может, оделась бы потеплее и пошла бы прогуляться. Морозный воздух бодрил, но за ночь снова нанесло сугробы, которые пока что не расчистили, и гулять было просто негде. Выругавшись сквозь зубы, причем не очень цензурно, так что покраснел бы даже бывалый Матвеевич, дворник с земли, я отправилась в библиотеку загружать мозги». Взяв правила этикета, я усиленно принялась их читать и что-то даже запоминала, ну, по крайней мере, пыталась. А перед глазами все равно стояла сцена в ресторации и эти розовые котлетки. Вот кто дернул меня за язык, когда я их расхваливала? Девяносто из ста, их вкус как-то связан с последующим изменением моего статуса. Но они и правда были очень вкусными и просто таяли во рту. Книга по этикету отправилась на край стола. Я сделала несколько глубоких вдохов, стараясь успокоиться. Нет, ну что за гадство, а? Да, я все равно должна была выйти за Ричарда, но не сегодня же. У меня было время, чтобы смириться со своей участью. А теперь что? Правильно, я жена. Я, превыше всего ценившая свободу, вышла замуж не по своей воле. Да чтоб вас всех включая этого гада императора. Я подскочила со своего места, нервно заходила взад-вперед перед столом. Нет, ну сволочь же! Воспользовался тем, что я многого не знаю в этом мире, и накормил меня непонятной гадостью. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Так, мне нужен Шартан, мой законник. Я вышла из библиотеки и отправилась в свою гостиную. Там вызвала Шартана и стала ждать. Он появился в гостиной минут через пятнадцать. — Ваше сиятельство, — поклонился он, — чем могу помочь? — Садитесь низ, — я кивнула на кресло. — Подскажите, насколько законным является брак, если это не клятва у алтаря, а поедание досинаров? — Если вы вместе с партнером съели десинары и вам обоим понравился их вкус, брак считается законным. Нисколько не удивившись, произнес Шартан. А как проверить, законный ли брак, если я не знаю, понравился ли вкус партнеру? Какого цвета были досинары на ваших тарелках? Розового. Брак заключен. Чудно. Просто чудно. Так, а тогда? То есть сами досинары были бесцветны? Шартан кивнул. Они очень чувствительны к эмоциям, исходящим от двух существ, которые их едят. Синий цвет? Отвращение. Зеленый, легкая симпатия. Красный, страсть. Серый, равнодушие. И только розовый любовь или сильная влюбленность. Боги одобрят брак, если досинары станут розовыми. В противных случаях это просто еда. Угу. То есть у меня не было шансов отвертеться, и Ричард все понял, едва увидел цвет этих проклятых котлет. Да что у вас?